Глава 14 «Проходи!» Великор удостоило пришедших лишь одним словом и мимолетным взглядом и снова подняла руки. Я же глядел на Тагрима и Бо, идущих к нам, и хотел было отказаться от схватки, ведь не к Зимеону уже они пришли. Но передумал. Какого Дарса? Уже больше месяца после контракта можно выходить вечером из своего крыла и передвигаться по школе. Но до сегодняшнего дня обо мне никто и не вспоминал. «Я даже Бо видел в нашем классе. Он разговаривал с Земионом. Бо. С Земионом. А со мной даже не поздоровался. Их появление может означать только проблемы. Проблемы, с которыми они не справились и хотят переложить их на меня. Не хочу. Пусть идут к Дарсу». Я отвернулся и шагнул навстречу девушке. Схватка доставила мне огромное удовольствие. Защитная техника позволяла невероятно расширить рисунок боя. Не успел увернуться от удара, покров тебя выручит. Можно даже специально пропустить удар, без риска тут же проиграть, ради приближения к противнику. Еще мне стали понятны две вещи. Великор и в этом мне поддавалось весь этот месяц, применяя защиту только два раза за бой. Хотя сегодня использовала больше десяти. Впрочем, не настолько я был глуп, чтобы не догадываться об этом. А еще ее техника боя оказалась создана именно для сражения воинов. Покров легко держал удар, на пару мгновений давая телу несокрушимость, но ничего не мог поделать с захватами и бросками. Эта девушка не применула показать мне, завершая тренировку. Мы закружились с ней в череде быстрых движений. Никак не удавалось сбросить с себя ее руки, что словно липли ко мне. А покров лишь наполнял тело силой сверхобычного, и неиспользованной возвращал ее в средоточие. А потом старшая сама отпустила меня. Миг, и я едва не вылетаю за пределы ринга, извернувшись и буквально вцепившись рукой в камни у самой черты, чтобы остановить себя. «Великолепно! Спасибо, великор!» Я с удовольствием искренне и глубоко поклонился. Она ничего не ответила, но уголки ее губ дрогнули в улыбке. Затем отвернулась и двинулась к бочкам с водой. А я остался один со своей проблемой. Никуда она не делась за время схватки. Так и продолжала колоть спину взглядами. Глупо было надеяться на иное. Я вздохнул и развернулся. «Здорово!» Тагрим, стоящий под угловым лозунгом ринга, помедлил и закончил ровным голосом. «Вождь!» Стоящий чуть позади него Бо склонился в приветствии практиков, как бы не ниже, чем я только что перед Великор. «Давай без этой ненужной лести». Я поморщился, оценив представление. Наши пути разошлись за воротами школы. «Боюсь, нет», — развёл руками Тагрим. «Вождь! Хватит этого! Я оборвал желание ругаться. Общество гунира плохо на меня влияет. Говори по делу. Как скажешь!» Все ученики школы разделены по годам, в шесть классов. Многочисленне всего оказался возраст от 14 до 16 лет. Именно туда попадали все, кто оказался хоть чуть старше Зимиона. Из таких вышло целых два класса. С третьим мы уже встречались в схватках, но проблема пришла из второго. Они называют себя снеженками. Интересно. Я поднял руку, прерывая собеседника. Рикол, когда делился воспоминаниями и советами про академию, предупреждал меня о набирающей силу фракции, созданной среди ее учеников. Снег. Такая лаконичная надпись или рисунок снежинки красовались на их повязках. Подобных совпадений быть не может. Выходит, что за годы прозябания нашего пьяница в нулевом снег изрядно набрал силы и решил создать фракцию в школе. Зачем только? И это проблема. И много снежинок? На самом деле их всего двое главных. Тех, что всю эту гнилую похлёбку изварили. Двое. Но они сколотили крепкую шайку. Весь второй класс теперь таскает их тряпки. Да и дар с ними бы. «У нас четвёртый тоже в крепком кулаке». Твоем, решил уточнить этот момент, и снова попытался отгородиться от проблемы. «Классы были закрыты, до тебя было не добраться, вождь», — улыбнулся Тагрим так, что зачесались кулаки. «Так что пока командовал я. От твоего имени, вождь». Я в полухо слушал рассказ Тагрима и думал. Причину проблемы, что возникла у бывшего охотника, я отлично понимал. Класс снежинок против класса нулевого. Снег действовал как виргл. Они выбрали объектом ненависти тех, кто поднялся с самого дна. Тех, чьи семьи когда-то оказались названы мусором и выброшены под солнце нулевого. Удобно, когда ты имеешь под рукой мальчика для битья. А если верить великор, что настоящие таланты только в третьем, то снежинкам вдвойне приятнее видеть перед собой кого-то, кто еще хуже тебя. Хотя с этим Рекол в Академии любил поспорить. Все понял», — я кивнул. «Они начали с шестого». «Но неужели набитые рожи — это так страшно, что ты пришел ко мне? Чего ты от меня хочешь?» «Беда не в том, что они сильнее». Тагрим ударил под ревку стяга так, что раздался хруст. «А в том, чего они требуют? И как?» «Удиви меня». Я усмехнулся. «Убраться из школы с их глаз? Девять из десяти и так уйдут в вольные». «Под хвост джейр у тебе, они вольные!» Рубанул воздух охотник. «Они требуют убраться сейчас, до конца обучения. Самим отказаться от экзамена». «Ты читал главу про штрафы для нас за досрочный уход?» «Нет». Я досадливо поморщился. Лишь увидев название, я тут же пролистнул эту часть правил, не собираясь тратить свое время на то, что мне не нужно, и на что было жаль времени. Я собираюсь сделать карьеру в Ордене, чтобы не кричали снежинки, но выходцы нулевого занимали приличное количество места в нем и редко когда задерживались на первом ранге в иерархии. «Зря!» — покачал головой Тагрим. «Там очень затейливые пункты». В этом случае семья учащегося вылетает из Орденского квартала. Сам ищи работу, крышу. Сам договаривайся с гильдиями. Плати налоги на проживание и труд из своего кармана. И как они могут заставить уйти? Как, как?» Земляк грустно усмехнулся. Обоз за его спиной смачно впечатал кулак в ладонь. «Силой! Они начали с шестого. Там только наш гончар. Он две недели не вылезал от лекаря. Ему каждый вечер что-нибудь ломали. И что?» Сорок наёмников смотрели на это? Как такое возможно? Нет, не смотрели. Магрита уводили из класса. А вот когда уводили, то возмутились только первый раз. И знаешь что? Что? Наемники, процедил с презрением Тагрим. Ты слишком хорошо о них думаешь. Снежинки сунули балаготу в лапу десяток зеленуха, и все. Понимаешь? Теперь они просто отворачиваются. Все как один. Он же не их. А ты? Ты знал об этом? «Где ты был?» «Ха!» Парень едва удержался от того, чтобы сплюнуть. «А где ты был, вождь?» «Иди к Джейру под хвост!» Я впился взглядом в Тагрима. «Ты знаешь, мне это было нужно только для спокойствия, чтобы ты не трогал меня со своими глупостями. Здесь, в школе, меня интересуют только я сам и получение силы. Это ты уже сколотил новую шайку. Целый класс в кулаке. Это и есть сила. Сила братства. Не называй нас шайкой!» «Какая?» Какая такая сила братства, если ты бросил Магрита? Надеюсь, ты не забил толпой бывшего старшего, чье место занял в классе? Да ты охренел!» Тагрим сжал кулаки, но остался на месте. Ха! Я чуть было не повторил попытку Тагрима плюнуть, тоже сдержавшись в последний момент. Как быстро закончилась вежливость к вождю. Одни слова. «Вождь!» Гораздо тише продолжил бывший охотник. «Ты охренел? У меня есть гордость, и силы хватает самому добыть победу. А мне нет. Я по-прежнему никто в классе. Не всем же такая непруха с противником. Неожиданно расплылся в улыбке Тагрим, переменившись в настроении. Вождь. В четвертом классе, хоть большинство оказалось из пустоши, оказался десяток ребят из города. Трое из них считались приятелями и увлекались боями, что проходили раз в неделю на окраине морозной гряды. Они же загорелись идеей и составили список ранжирования бойцов школы. Как на своей любимой арене. «Две трети мусор!» среди которых победит тот, кто удачней попадет кулаком. Треть — отличные ловкие ребята. Схватки за эти два месяца легко расставили их по номерам. Уже ясно, кто кого сильнее. И? Мне надоело, и я его перебил. Мой номер тоже определен. Я что, старший класса? Нет. И три лидера, с которыми никто не может справиться, — невозмутимо продолжил Тагрим. Два уже встретились кулак к кулаку. И, глядя на них сотню вдохов назад, я верю, что у нас есть шанс отбиться от снежинок. Хотя сначала шел сюда и сомневался. Больно слух плохой про тебя был. Что твой талант закончился, но... Ты ведь прорвался, вождь? Хочешь сказать, что это мыс Великор?» Я усмехнулся лести охотника, пропустив мимо ушей его вопрос о возвышении. «Откуда уверенность, что я окажусь сильнее третьего? Это Снежинка, да? Хвалебные байки, что, захлебываясь слюной от восторга, травят мои фанаты мордобоя. Знаешь, о чем? Парень едва заметно помедлил и добавил. «Вождь! Тагрим замолчал, видимо, надеясь на вопрос. Но я лишь усмехнулся и демонстративно оглядел темнеющее небо. Скоро колокол. Я учитель чемпион города. Чемпион? Я нахмурился, но любопытство оказалось сильнее. Никак мы. Победитель боев на арене, постоянный, на кулаках, на мечах, без разницы. Уже шесть лет. Она его ученица, а ты с ней тренируешься. Намек понятен, вождь. Я понял тебя. Я даже кивнул. Ты считаешь, что я буду сильнее снежинки? Как его хоть зовут? Бравур. Значит, я когда-нибудь встречусь с ним, и мы решим, кто сильнее. В любом случае, у него не выйдет ломать меня каждый день, а я не отступлюсь от академии. Ты тоже не позволишь никого уводить, так ведь? Все просто. Не вижу смысла снова становиться вождем. Э, нет, Тагрим помахал пальцем. А не мы. Гончара били толпой. Он вообще нулевых за людей не считает. И толпой они придут и к тебе. Слышал о таких. И сколько у него людей? Я нахмурился, обдумывая новость. Толпа — это серьезно. Я сомневаюсь в своей способности даже с тремя гунирами справиться. Впору самому надеяться на великор, которая не позволит на ее глазах бить толпой. А уж в ее способности раскидать десяток слабаков я давно убедился. Тем более сейчас, с покровом. «Ты плохо меня слушал, вождь!» «Весь класс!» «Что?» Я чуть не открыл рот от удивления. Он всех там пинками в шайку загнал. Пригрозил? Заставил? Как можно за два месяца связать в одно разных людей? Да еще всех без исключения. Я поражался, как Тагрим сумел собрать своих охотников, принявших его главенство над собой. Но это вообще не укладывается в голове. Да, мы вроде как подчиняемся великор, но каждый сам себе на уме. Любой, у кого таланта или силы хоть чуть больше других, уже считает, что его путь к небу исключителен. Взять Арнида Или Фатора. Да никто из нас не пойдет кого-то бить лишь потому, что старший он не нравится. И она так сказала. То! В этом главный прикол. У меня в братстве полтора десятка охотников и забияк из пустошей. Пяток крепких задир из города. Остальные — пустая похлебка. И это уже отличный результат. Уж поверь. А тут весь класс. Как один. «Сами. Ни слова против. И они все отличные бойцы». Тагрим распалился, повысил голос, принялся рубить воздух рукой при каждой фразе. «Как их туда подбирал кто? В третий нулевых и всякий мусор. А во второй крепких парней, что радостно кинулись к снежинкам и заглядывают бравуру в рот. А, еще во всех классах есть бабы-вождь. У них нет». «Странные вещи, ты говоришь. И ты не прав, у шестого нет». «Не веришь? Ха». Наемники не считаются. У тебя есть тут парень, вождь, э, как его. Тагрим развернулся к Бо. Тот тут же ответил: Дарит старший. Он все про всех знает, довольно охотник щелкнул пальцами. Спроси у него, но если завтра к вам ночью вломятся все снежинки, то ни твои ребята, ни великор, ледяная фея меча тебя не смогут выручить. А вот вместе и по нашим условиям есть шанс. Ты только что видел фею. Поверь, она даже половины силы не показала. «А в остальном? Половина моих ребят меня ненавидит». Я грустно усмехнулся, вспомнив Гунира. «Неважно. Бывает. Будто меня все любят». Тагрим отмахнулся от моих слов. «Ты меня понял, вождь?» «Ладно. Я сдался. Чего ты от меня хочешь?» «Сегодня, через полчаса после колокола, у нас встреча. Выясняем, кто кого. Я прошлый раз проиграл. Теперь надежда на тебя». Я молчал, не решаясь согласиться на его предложение. «Мне легче встретить грядущую неприятность одному. Привычнее. Брать на себя ответственность за других? Взваливать на плечи их надежды? Зачем?» «Леград, прошу!» — впервые за этот разговор открыто взмолился Тагрим. «Гончар сегодня ушел из школы. Я и так до последнего». Парень снова чуть запнулся. «Пытался не трогать тебя, вождь. Дальше уже нельзя откладывать. Теперь они примутся за остальных. Говорят, Бравур поклялся, что ни один мусор из нулевого не сдаст экзамен». «У Магрита есть профессия. Может, он и устроится в гильдию, хотя бы под мастерьем. А вот что делать нам? Кому тут нужен необученный воин, что умеет только охотиться в песках пустошей? Хвататься за любую грязную работу? Говорят, пришло мне особо рады тут. Мы...» грим махнул рукой. «А семьи...» Ладно. Я поддался в очередной раз за этот разговор, ругая себя всеми словечками, что подхватил у Гунира, играя с ним за столом. «Не могу я отказать в помощи». «У меня тоже есть семья». «А этот пройдоха тоже хорош». Промолчал про половину тех, что были под мастерьями в нулевом. Давят на меня своими охотниками, видны и впрямь не видит выхода. Ведь он сам признался, что шел сюда, зная только слухи про мою непреодолимую преграду между этапами. «Что с охраной по школе? Как мы их минуем?» «Да им насрать на нас!» — отмахнулся Тагрим, широко улыбаясь. «Главное — кланяться, не забывай при встрече. Не первый раз!» «Мы придем за тобой, вождь!» Я смотрел в спину уходящим и ненавидел. Себя. За уступки. За слабость. Так грима. За груз, что взвалил на себя. За хитрость. Не хотел же ввязываться во все это. Что мне отда остальных и их семей? Ну, земляки, ну, в одной беде. Но я от них не то, что помощи не видел, а даже не слышал доброго слова. Только Зимеон благодарил меня тогда в лесу за помощь. Я едва не сплюнул уже в вращение к себе. «Тоже хорош помощник. Что тогда, что сейчас. Магрита две недели ломали, а я ни сном, ни духом. Интересно, а Зимеон знал или дарит? Я слишком погрузился в свое возвышение, забыв о жизни за пределами нашей бурсы. Но тут уже приходится выбирать. Или становиться сильнее, отдавая все силы на новые шаги к небу, или терять время, погружаясь в кучу ненужных мне мелочей. Впрочем, те же правила о штрафах оказались не такой уж мелочью». Уже у бочек, смывая из себя пот и пыль, я с тоской покосился на скамью. Если сегодня, а может и завтра тоже драться с сильным противником, то глупо будет принимать зелье. После него мне будет плохо. Даже сделанное из небесного металла великор после него не пыталась тренироваться. Как все не вовремя. Пожалуй, стоит собрать своих учеников, рассказать кое-что и задать вопросы, чтобы и эти мелочи не оказались теми, о я споткнусь. Я одел рубаху и развернулся к спальне. Времени осталось мало. Где этот Дарсов-Гунир? «Так, ватажник, давай определимся, что ты против меня имеешь». «Небо. До чего я докатился? Лезть». Или этот разговор с Тагримом на меня так повлиял? Ведь я знаю, как сидящий напротив меня парень гордится своим семейным делом. И пусть я не сильно надеюсь на его помощь, но хотя бы шанс прекратить его разговоры со мной сквозь стиснутые зубы заставил меня пойти на это. «Будем считать так. Не ради поддержки. Ради отношений. Ради того, что не может быть мелочью». «Ничего. Слушай, ты...» Я замолчал, подбирая слова. Хотелось ругаться. «Что за день такой?» «Дитя волков. Хорош тянуть Джейра за хвост. На чистоту говорим и расходимся. Чего ты имеешь против выбравшихся из нулевого?» «Задрал!» — набычился Гунир, сверкая глазами. «Сказал, ничего!» Я, выходит, сам на себе орал, что жрал всякую дрянь в песках. Так. Гунир с силой потер лоб и хлопнул ладонями по столу. Бешеный блеск глаз пропал, будто мне привиделся. Лады, не люблю проигрывать, ясно? Нет, не ясно. Да отвяжись-то от меня, простонал ватажник. Как репей. Я хочу понять, начал объяснять, но он перебил. Да ты задрал со своим пониманием. Хуже репья. Не выспался я. Каш не впрок пошла, любимый палец разбил. Могу я сорваться, если порож постоянно от тебя получаю. Не буду больше, не буду, неженка хренова. Все, зануда, не доставай». Гунир вскочил со скамьин, но замер от очередного вопроса. «Погоди, у меня ночью намечается драка с парнем из второго класса. Вот он нулевых не любит, сильно не любит. Постоишь за спиной?» Здоровяк ничего не ответил, но помедлив кивнул и шагнул от стола. «Да стой ты!» Я с досадой остановил Гунира, помедлил, подбирая слова, вытащил из кармана и поставил на стол коричневый фиал. «Мне не нужно, пылиться зря. А тебе пригодится, бери». «Ты что, покупаешь меня?» «Как?» «Стоять!» Я прикрикнул, перебивая шипящего от злости Гунира. «Я тебе его что, перед разговором дал?» «Какая в задницу разница?» «Большая!» «Сам сказал, между нами нет обид. Это зелье школы». А у меня двенадцать звезд закалки, невелика услуга, один пузырек из десяти. Бери, пока они еще на нас действуют. Сольешь мне на загривок как-нибудь из кувшина утром, и будем в расчете. Мир, сидящий рядом, хекнул от моих слов. Остальные сидели тихо, словно квартики в норах. Гунир стоял долго, мучительно долго для меня. Но все же кивнул, сгреб фиал со стола и ушел в спальню. Со мной остались остальные мои ученики: Мир, а ты? «Не вопрос», — пожал плечами будущий стражник города. «Я со старшими братьями завсегда к бережникам ходил». «А что там?» — опередил меня Зимеон. «За девок братья дрались». Снова пожал плечами мир. «А с тобой разговор особый», — я глянул на земляка. «Дело такое. Я быстро, коротко передал суть разговора с Тагримом. Снежинки, проблемы, Магрид. Сегодня ночью. Знал?» «Да, слышал, краем уха, слух нехороший. Без подробностей». Как-то мне не хочется вылетать со школы». Сморщился Зимеон, будто ему опять на стол поставили жесткое мясо. «Одно дело моим год прожить в городе, жирка набрать, разнюхать все, А другое через два месяца искать, где заработать на кусок хлеба». Все так», — я кивнул. «Ты со мной?» «Конечно. Ты чё?» — обиделся парень. Я хлопнул его по подставленной руке. Остались считанные вдохи до колокола. А у меня есть еще одно дело. Мне нужно точно узнать об очень многом. Но для начала хотя бы о негласных правилах школы. Что-то я сталкиваюсь с очень большими отличиями от официальных запретов устава. Хотя бы с этими ночными прогулками. Я шёл вслед за Зимеоном, но в дверях встал не входя. «Дарит, пожалуйста, подойди, вопрос есть». Я все успел. За мной пришли уже через три сотни вдохов, после того, как погасли светочи. Дверь во двор едва слышно скрипнула, пропуская тагрима. Он оглядел нас пятерых, покачал головой и хмыкнул. Ну ты вождь даешь. Давай, без пустых разговоров. Куда мы идем? Я шагнул в проем и тут же согнулся в поклоне. Приветствуем старшего! В широком коридоре, прямо напротив двери, в позе для медитации, сидел взрослый мужчина. Серые широкие штаны и рубаха делали его почти невидимым в полумраке. На его коленях лежал обнаженный меч, угадываемый по легкому отблеску лезвия, но выдало его не оно. Печать. Для меня она ярко горела в темноте перехода над его головой. Худое, сосредоточенное лицо со свежей щетиной. Он спокойно осмотрел всех вышедших и закрыл глаза, потеряв к нам интерес. А я облегченно перевел дух. Днем возле наших дверей только наказующие ждут крика учителя. Но этот не из них. Пустой, без повязки рукав. И он молчит. Значит, школа и впрямь не вмешивается в дела учеников. Как гарлом в лесу. Выжидают, когда определится самый сильный. а на слабаков, что вылетят и пострадают, плевать. Все, как сказал Дарит. Я грустно усмехнулся. В разговорах с Ориколом не было столь неприглядных подробностей о школе. Впрочем, он и пробыл в ней считанные дни, и, возможно, на него навесили печать о запрете очернения Ордена. Если есть знак «Истина», то, возможно, есть какой-нибудь знак «Утаить». Меня задумавшегося оттолкнул в плечо Гунир, кивком показывая, что все уже скрылись в полумраке. Впрочем, мы догнали их буквально в пять шагов. Теперь уже мне пришлось придержать его за локоть, чтобы он ни с кем не столкнулся. Он-то не видит печатей. «Куда мы идем? выругавшись, спросил ватажник. «В центре школы такой же двор, как у каждого класса, только в десяток раз больше. Туда же не пускают». «Разве сейчас день?» — огрызнулся Тагрим. «Все воины ушли». «На арену пойдем. «Нет, вот туда все так же нет входа. Рядом зал техник. Там вечно...» Тагрим понизил голос, будто кто-то мог нас услышать. «Этот твердоносный старикашка торчит. Иногда кажется, что он никогда не спит. Стоит молча и смотрит, а в себя приходишь уже на краю сада». «Что за сад?» «Мне это было интересно. О садах я только читал. А старик, наверное, хранитель зала. Раньше именно он выдавал техники ученикам. Там все деревьями засажено. Даже из прохода я заметил». «Увидишь сам», — отмахнулся от меня Гунир. «Варсть!» «Ты сильно не переживай», — неожиданно принялся утешать меня Тагрим. «Сегодня будет биться не тот, что третий из вас, а его помощник. Он сильнее меня, но от тебя проблем точно не доставит». «Кажется, переживаешь ты». Я усмехнулся, но в темноте он и не видит. «Выходит, ничего сегодня не решится, а только отложится?» «И насколько?» «Я откуда знаю?» «Вряд ли надолго». «Бравур горячий парень. Он такого облома не оставит». «Ну-ну», — мне оставалось лишь хмыкнуть. Но Тагрим вдруг остановился и схватил меня за руку чуть выше локтя. Сжал. «Всё в силе? Ты его отметелишь?» чего ты так переживаешь? Три тысячи вдохов назад ты казался куда спокойней. Нет, ничего хуже, чем что-то пообещать своим людям и обмануть их». Он отпустил меня и успел сделать шаг, прежде чем уже я схватил его за плечо, стиснул, вжимая пальцы в тело. «Ты тянул до последнего дня, говорил от лица всех чемпионов, раздавал обещания. «Так чьим людям ты пообещал? Своим? Или все же моим?» Тагрим помолчал, глядя мне в лицо. Во мраке очередного запутанного перехода я видел, как блестели его темные глаза. «Жаль, печати горят только в моем воображении и ничего не освещают». Наконец он ответил. «Сегодняшней ночи пути назад не будет. Я признал, что слаб. Напомнил всем, кто еще в лесу показал свою силу. Пообещал, что ты встанешь за всех нулевых. Теперь все зависит от тебя». «Вождь». Дальше мы шли молча. Узкие переходы и повороты закончились. За весь путь нам трижды пришлось кланяться воинам. Причем с последним я даже не был уверен, медитирует он или спит. Он ни малейшим движением не отреагировал на наши голоса. Теперь же широкий проход с каменным полом сменялся открытым простором и землей. Перед нами лежал ярко освещенный луной тот самый сад. Множество самых разных… Встроенных, кривых, высоких, стелящихся над самой землёй деревьев и кустов росло перед нами. Всё это разительно отличалось и от скудности пустоши, и от гигантов лесограницы. Другой внешний вид, другие листья. Утоптанная тропинка петляла по саду, теряясь вдали, заслонённая кронами деревьев. Некоторые из них оказались увешаны ленточками и колокольчиками. На других колыхалось что-то и вовсе непонятное, невесомое, сделанное из бумаги и ткани. Что-то цвело. Нос касался тонкий, едва уловимый аромат. Звенящим колокольчиком вторил своим журчанием ручей, где-то во тьме слева. Идущий впереди Тагрим выругался, пройдя через проход в густом кустарнике, что стоял, словно стена выше наших голов, и отлично понял его и без слов. Мне открылась окруженная этой живой изгородью поляна, покрытая густой короткой травой. На ней, по бокам огромного камня, разделенные им, стояли две группы людей. и даже на глаз видна разница в количестве. Пожалуй, лишь только прибытие нас шестерых немного возвращало равновесие. А ведь я попросил ребят присоединиться ко мне лишь по своему желанию. Тагрим уверял, что все договорено, и никто сегодня не будет сходиться стенку на стенку толпой. Видимо, снежинки решили ускорить дело и надавить числом на упрямцев. Впереди более многочисленные группы, почти у самого камня. Стоял, сложив руки за спиной, высокий крепкий парень. темно русые волосы. Гордо поднятый подбородок и расправленные чуть ли не до хруста плечи. На него и повысил голос бывший охотник: Дори, что с дела? Странная ночь, ребятам не спалось, решили поглядеть, как ты сдаёшься». Я не сдаюсь! Голос Тагрима звенел в ночном воздухе, заглушая и ручей, и колокольчики. Ба! Улыбаясь, снежинка принялся поочередно оглядывать нас. У тебя новые друзья? Неужели? Его взгляд остановился на мне. Это тот самый наглый убийца. Говорят, что его талант оказался хорош только на закалке, даже после зелья не может стать воином. Настоящий мусор нулевого. И ты все еще надеешься на него? Ты можешь спросить прямо у меня, я вышел вперед. Думаешь, у меня нет языка? Как скажешь, улыбка снежинки исчезла, а тон поменялся. «Что за привычка у вас, отбросов, не просто вылезать из своего нулевого, а тут же пытаться забраться повыше, влезть в наш Орден?» «С каких пор он ваш?» «Орден сменил название на снег?» «Никчёмный отброс, едва отплевавшись от песка, пытается гавкать?» «Скажи о никчёмности попечителям». А дальше я рискнул ударить вслепую. «И управителям Ордена, что родились в пустошах». «Один выскочка чудом и лестью пролезший наверх тянет за собой кучу бесполезных приживал, годных только копаться в дерьме. Больше вы ничего не умеете, лишь сосёте кровь у ордена». Я постарался скрыть улыбку. Попал. Удачно. Видно, что это больная тема для Снежинки. Все как у всех. Неважно, нулевой или первый. Перед дракой нужно постараться унизить противника, сойтись в схватке на словах. И кажется, сейчас выиграл я. «Я слышу, ты клевещешь на руководство Ордена!» Снежинка долго молчал. За моей спиной раздавалось одобрительное перешёптывание и короткие смешки земляков. Я видел, как дергались его губы при этом, скользили по лицу тени. Наконец он ответил. «Первый брат прав. Есть только один способ наставить отбросы поясов на путь истины. Это показать, кто сильнее, и пенком вышвырнуть их из школы. Ваша участь — выгребные ямы». «Я рад, что ты пришел сюда сам. Идем. Дори стремительно развернулся и, не оглядываясь на меня, двинулся прочь от камня. А вот я обернулся и осмотрел тех, кто стоял позади. Сплошь знакомые, не успевшие сильно забыться за два месяца, напряженно вглядывающиеся в ответ лица. А вот и нет. Этих двоих вижу впервые. Тагрим поймал мой взгляд и вскинул брови в немом вопросе. Я покачал головой и выбросил из головы все посторонние мысли. У меня впереди схватка с незнакомым противником. «Тагрим тебе сказал, что, проиграв, ты должен уйти из школы. Ты хочешь слишком многого, приятель. Я пришел показать, что вы слишком много мечтаете и портите жизнь другим. Не надо так». «Ясно. Очередной упрямый пастух. Привык крутить хвосты своим джейром. Мнит себя непобедимым и задирает нос выше облаков. Закалка против воина. В Академии не так много мест». «Их лучше отдать тем, кто родился в городе, а грязных потных пастухов из пустоши выкинуть за порог. Верно, ребята?» Я спокойно слушал рисующегося парня и смотрел на одобрительно восклицающих за его спиной. У всех на рукаве одинаковая повязка с нарисованной снежинкой. Гладкий, блестящий даже под луной материал, похожий на шелк. Точно выверенные ровные линии рисунка, выведенные твердой умелой рукой, буквально сверкают, когда на них попадает свет луны». Работа мастера каллиграфии. Каждый рисунок чуть отличается. Явно не дешёвые вещи даже для первого. Дори стоял, улыбался и презрительно глядел на меня. Это он зря. Не люблю такой взгляд. Он о многом мне напоминает. Я проверил, расправлены ли мои плечи, и еще выше поднял подбородок. Зажег вокруг себя шар силы, впитывая энергию мира и наполняя меридианы. Схватка. Новая схватка с незнакомым противником, в которой я могу проиграть. А на кону многое стоит. За два с лишним месяца с момента схватки с Тагримом успевшие забыться волнительные ощущения. «Красивые слова, но Ордену нужна сила. А значит, слабаков, что поколениями не могут подняться во второй и каждый день бояться очутиться в нулевом, нужно поставить на место. Они никчемные, слишком зазнались». Дори принял мои слова близко к сердцу и обиделся, тут же бросившись на меня. Удар левой, правый, локтем, попытка подбить ногу. Я срывал расстояние, быстро отступая и не давая до себя дотянуться. Пытался понять технику его движений и причину проигрыша Тагрима. Пусть он советовал не затягивать схватку, но у меня свое мнение. Противник выругался и неожиданно ускорился. Техника? Удар левый в бедро. Я лишь напряг мышцы и наполнил тело туманом силы, своим подобием покрова. Снежинка крутанулся на пятки и ударил ногой в живот. Принял на скрещенные руки. Слабо. Даже не пробило неудачный блок. Гунир мне этой ошибки бы не простил. Серия ударов руками. Противник снова ускорился. Его кулаки буквально засвистели, рассекая воздух. И вот тут я снова сплоховал и получил по лицу, не успев даже поднять покров, слишком быстро все произошло. Разрыв дистанции. дори не преследовал меня. Замер на одном месте в гордой позе. «Слабак, но шустрый. Этого не отнять. Знаешь?» У первого брата есть доходные дома в городе. Подарок семьи ко дню поступления в школу. Его управляющему вечно нужны работники. Вести двор и мыть полы от плевков. Такой шустрый пацан, как ты, успеет убрать в два раза больше мусора, чем любой другой работник за те же гроши. Не хочешь, чтобы я помог тебе получить эту работу, когда ты вылетишь отсюда? От себя обещают тарелку с объётками каждый день. Мы с Дори от начала схватки были заключены в кольцо зрителей. и половина из них сейчас радостно улюлюкала и свистела, выражая свое одобрение презрительным словам. Я пошевелил губами. Все цело, крови нет. Движения противника напоминают гунира и Арнида, но лишённые силы ватажника и отточенности и скорости богача. Скорее красиво, чем опасно. Он применяет облик мангуста, чтобы стать быстрее. Но это не сильно ему помогает. Техника действует всего вдох-два, а в остальное время я даже чуть быстрее. не знаю уж что этому заслуга двенадцать звезд закалки в прошлом форму ловкости великор все вместе почему то грим проиграл ему неужели я стал настолько сильнее за это время неважно моя очередь я поднял руки чуть выше шагнул вперед с атакой в голову дори красуясь поднырнул под удар прямо навстречу пинку коленом не вышло жаль я отскочил и замер оглядывая противника Он успел ударить навстречу кулаком, сбив удар и попав куда-то так, что болело просто зверски. Парень улыбнулся мне. «Как ножка? Не болит?» И тут же, двумя быстрыми, короткими шагами, почти не отрывая сапог от травы, оказался вплотную ко мне, напирая, тесня назад и охаживая кулаками. Я не сдвинулся с места, встав в устойчивую стойку и оберегая отбитую ногу. Половину ударов отбил, вторую привычно пропустил, принимая на тело даже без помощи покрова, обходясь одним туманом, чтобы перетерпеть вспышки боли, неожиданно сильные. «Теперь я». Мой кулак скользнул между его рук, впечатываясь в середину груди. Снежинка успел создать защитную технику, но я вложил в удар всю силу. Мои ноги даже сорвали дёрн, а уж его оторвало от земли и унесло на несколько шагов назад. «Ты слишком силен для закалки!» «Притворялся, что мозгов нет!» Два шага вперед, удар в бедро. Он не успел отбить и сразу охромел, припадая на отбитую ногу. Правый, левый. Я ускорил движение, все еще не показывая полной скорости, но уже находя лазейки в его красивой технике. Первый пропущенный им удар в лицо я тут же добавил в бок коленом. Удар, что выходит у меня все лучше и быстрее. Быстрый, сильный, опасный. Дори принял его на покров и снова словно ужалил костяшками пальцев в ногу. Мышцы опять свело судорогой на короткий миг, но, видимо, он ожидал большего результата, потому что возвращать руки на защиту не стал. Я тут же безнаказанно два раза ударил его в голову. Правый, левый. Его спокойное лицо исказилось гневом. Он встряхнул головой и вскинул руки. Я чуть помедлил, заманивая парня в ловушку, и ударил навстречу его кулаку. Он не догадался защитить руку применением техники. Хруст, крик боли. Я тут же насел с целой серией ударов в голову и корпус. Столько не принять на защиту покрова. Вот оно. Я ударил в голову еще дважды и закончил атаку ударом ноги в грудь, едва увидел, как после очередной зуботычины помутнели его глаза. Вложился я хорошо. Дори долетел до своей группы поддержки, где они его поймали и не дали упасть на землю. Вдох, другой. Снежинка рванулся из их рук ко мне. Но устоять самостоятельно не смог. Его тут же повело в сторону. «Проиграл!» — раздался громкий радостный крик Тагрима. Толпа напротив нас заволновалась. Я видел сжимаемые кулаки и злые взгляды стоящих полукругом снежинок. В них явно читалось желание избить меня. Раздался дикий крик Тагрима. «Стоять! Это не по правилам! Договор один на один!» «К тому же бесполезно», — добавил я про себя. «Их всего-то на двое больше. Скорее всего, мы выиграем. В крайнем случае разойдемся в ничью с намятыми боками». «Рано радуешься!» Дори снова помогли встать и сейчас держали под локоть. Он все еще покачивался, не успев полностью отойти от моих ударов. Ты скрывал свои силы, хитрозады нулевка. Я не принял тебя всерьез, пожалел. Не стал сражаться в полную силу против отброса. Пусть так, тварь! Снежинка сплюнул кровь. Посмотрим, что будет дальше. Первый брат уже вторая звезда. Он размажет тебя и смешает с землей. Где тебе и место? Закончили? Я улыбнулся, услышав угрозу и отвернулся. глядя только на Тагрима. «Да, вождь!